глава 2 текст первый и видел я небо и было небо чистое и синее и видел я ступени храма и видел сам храм который из света и является светом и видел я отца сидящим на ступенях и сказал он сын мой, каждый человек в имеет царство небесное и храм света храм на ступенях которого ты находишься когда ты смотришь прошлое Это будет в прошлом. Ты смотришь настоящее, и ты в настоящем Ты смотришь будущее, и ты в будущем. Как и каждый, кто понял слова мои. Я смотрел на небо и видел настоящее, прошлое, будущее и людей, выполняющих определенную работу. И каждого, имеющего свет своей душе, имеющего Царство Небесное. Я видел реальность, которая создавалась каждым человеком. И именно каждым. И как она росла, я так видел, что многие понимают происходящее. И они уже близко. Многие, которые не понимают, они отдалены от реальности. Но видел я и то, что каждый из людей, о которых я только что сказал, находится вместе и порой выполняет одну и ту же работу. Духовное видение – это как быстрое развитие и движение. Только в этом движении я реально видел большую работу. Я сел на ступени и начал глядываться в них. На что тебе сказал? Если ты будешь смотреть на ступень, на которую сидишь, а затем посмотришь на небо, то увидишь один мир. А если потом посмотришь на ступень выше, то мир увидишь другим. А если посмотришь ниже, то ты встретишься с теми людьми, с которыми общаешься каждый день. Сын мой, сказал отец. Различия, конечно же, не в ступенях, хотя в них тоже есть ответы. различие в сознании, сознании мира человека. Я посмотрел на ступень и посмотрел на мир, прошел миг, и за этот миг человек изменил весь мир и мир увидел. И был мир. Я подошел к отцу и спросил, «Скажи, отец, я видел мир в сфере розового цвета и видел мир объемным. Я вижу мир в цвете синим и вижу мир динамичным, постоянно меняющимся. Как я вижу мир?» И отвечал отец, «Как я сказал ранее, человек видит мир душой своей. Душой мир воспринимает, душой строит. Душа человека на пути света воспринимает цвета мира как динамику образования структуры в мире. Но впоследствии цвета разделения сойдутся в одно целое» и будь постоянно видимыми. Юви, человек, в полном объеме, как мир растет. И ты, конечно, увидишь душой своей на основе тех знаний, которые я даю сейчас, и соединяю воедино». И благодарил я Отца за знания, которое он дает каждому человеку. И сказал Отец, «Находясь на небе и видя каждого человека, я с каждым хожу и порой проделаю работу, которую делают многие люди, объединяясь в направлении спасения других, как и себя. И видя всех, я реально вижу каждого и каждому помогаю». Как и каждый порой видит меня как человека, думает обо мне, говорит слова благодарности за помощь мою и старается осознать происходящее как с ним, так и с миром, как в данную минуту, так и в настоящем, будущем и прошлом. И благодарю я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку.